4. Дом мехинских мастериц был просмоленной деревянной постройкой, похожей на корабль, украшенный огромной морской змеей. Покровительницей приводья и гильдии рукодельниц считалось не само чудовище, а лишь ее изображение. С трудом верилось, что гигантский монстр глубин способен желать добра и здоровья двуногим обитателям суши. Все же о змее ходили легенды, слагались песни, а встречи с ней у каждого рыбака, у каждой прачки имелась собственная история, объясняющая пропажу лодки, плохой улов, разорванные сети или рождение младенцев, похожих на отца. Кое-кто хвастался, что знает, как призвать чудовище выпросить у него некий подарок или исполнение желания. Триста лет назад простой мехинской семье довелось вынуть змею из сетей. Переговоры с монстром о размере награды спровоцировали страшнейшую со времен сотворения бурю. От чудесного домика на берегу остался в назидании потомкам лишь обод от бадии для стирки. Штиллер попробовал рассказать приятелям поэтический вариант легенды, где жена требует от змеи новых и новых даров пока чудовище не поворачивает время вспять. Но Бретти такая сказка не понравилась. «Брехня! Чтоб две ведьмы, да не договорились!» «Вполне!» — мрачно отозвалась Зюска. Вязальщица при дневном свете представляла собой замечательное зрелище. Она оказалась невысокой, темноволосой, с узким, загорелым лицом, выражающим охотнее всего презрение или насмешку. Ее платье до пят и широкую, теплую, безо всякого меха накидку с капюшоном, покрывали тончайшим образом вывязанные картины – люди, животные, рыбы, растения и демоны. Одежду Зюски хотелось читать как книгу. Когда хозяйка разноцветной роскоши двигалась, создавалась иллюзия, что узор оживает например отряд королевских гвардейцев на плече то и дело норовил свалиться в воду широкого сине зеленого рукава поэтому рыцари выглядели мокрыми и угрюмыми по пути в гильдию ключник не встретил ни одного сторожила с сухим традиционным приветствием проносились мимо всадники незнакомцы это бесило как камешек в сапоге родина подобно ревнивой молотки дулась из-за измены. А может, народ сторонился пешеходов с карманами, полными гоблинской мелочи, которую то и дело приходилось собирать, гоняясь за нею по мостовой. Когда Рен пинком отправил в полет щеточку для мытья узкогорлых бутылок, тянущую к нему свои робкие ворсинки, Зюска удивительным образом поняла причину его раздражения. «Друзья детства дома сидят, «Встречать не выходят?» Ключник махнул рукой, будто воспоминания были гоблинами, и их можно было обратить в бегство. «Какое детство в Мехине?» – заступилась Бретта. «Тут малышам в колыбели молоток дают, удочку, или клубок ниток, как повезет». «Мои друзья-одногодки, с ними несчастье случилось», – невыразительно произнес Рен. Под воду ушли, и больше ничего говорить не стал, как не просили. В дверь дома мастериц пришлось долго стучать. Зюзка, сперва нацепившая шляпу-невидимку, подарок Ребекке, теперь стащила ее с головы, утверждая, что не идет. — Да тебя ведь не видно! — яростно шептала Бретта. — Безглазому ясно, что она к платью не подходит. Наконец, в пузе исполинской змеи отворилась дверь. Гостям навстречу выглянула статная тетушка в предписанном бело-коричневом, пожертвовавшая молодостью в пользу авторитета. «Зюска-заноза!» – торжественно произнесла мастерица, внимательно глядя на вязальщицу, пытающуюся скрыться за спиной Триан. «Вернулась в дом», «Жильцам которого ты на прощание пожелала прирасти задами к лавкам и вязать исключительно мешки под компост?» Приблизительно так. Некоторые слова я, к счастью, позабыла. «Хочешь что-нибудь добавить?» «Как насчет осознания простой правды, что одежда должна согревать в холода и придавать хозяину достойный вид?» «По мне пусть придает», – ощетинилась вязальщица. «А еще пугает?» сражается вместе с хозяином, убивает, защищает, скрывает намерения, вводит в заблуждение, зачаровывает. Ну, приятно было увидеть, что вы здоровы, да при делах. Зюзка отступила на шаг. Тут уж Тиллер не утерпел. Не своим голосом, охрипнув от волнения, он выкрикнул. — Тетя Агниса, неужто не узнаете? Арвидов сын, Рен, а они мои друзья. И помогло. матушка дома мастериц, двоюродная тетка Штиллера, поманила гостей, Зюску тоже, в зал с панно и гобеленами на стенах, изображающими морскую змею, чаще всего в анфас, со строгим и укоризненным взглядом. На некоторых шедеврах монстр имел человеческое лицо, на другой сопровождался свитой из белых уклеек. Такие ковры картины обладали собственным могуществом, лечили, приносили удачу. Страдающему ночными страхами, например, советовали класть подушечку с вышитой змеей под кровать. Бесталанные поварихи ставили на кухню яшмовую змейку. Крикливым младенцам клали зеленый глазок в колыбель. Словом, иметь дома изображение морской покровительницы было предпочтительней чем саму змею. Гости пили теплый ягодный кисель. Штиллер густое пойло в детстве ненавидел, а теперь просил третью чашку и клялся, что ничего вкуснее не пивал, причем не кривил душой. Ключнику пришлось выслушать новости последних лет о родивших, заболевших, умерших, отправившихся в странствия, привезших самых невообразимых невест, разорившихся или разбогатевших. О себе рассказать не получилось. Подруга матери спросила только мимоходом, не ищет ли Рен дверь на остров. Нет, и даже не думал. От тебя гоблинами несет, от всех вас. Подвела неожиданный итог мастерица и обвела гостей внимательным, строгим взглядом. Нечего с гоблинами водиться. Они хоть и миленькие, но себе на уме. «Коварный народец!» Женщина отставила чашку. «Так что за поручение у тебя от мастера Ю?» «Мне бы поговорить с лучшей вязальщицей». «Говори со мной, я весьма неплоха». Матушка, как ей казалось, скромна, а на самом деле чрезвычайно самодовольно расправила юбку с замысловатым узором. «Тетушка!» — решился Рен после паузы во время которой выражение лица рукодельницы приобрело опасное выражение, означающее «Сейчас я кому-то что-то свяжу, до смерти не развяжет». «Мне бы самую лучшую, какая есть». «Ах, ее! Из этих!» Матушка со вздохом поднялась на ноги. «Они у морской змеи в работницах». «Вот!» показала Агнисса, отодвинув пушистый ковер крышку по тайной двери в полу здесь вход в затонувший храм а тебя куда несет совершенно неясно матушка свирепо подкнула пальцем воздух передловка увернувшейся зюской раз великая мастерица не матушка развитха да и вообще никто из вашей банды шельмовский ухмыльнулась ведьма почесывая кончик носа. Тогда у меня к ней тоже дело найдется. И наемным помогу, раз они в вязании не смыслят, крючка от спицы не отличат. Скажи уж честно, они запасами делятся, а у тебя живот подвело, ехидно возразила матушка. А мне что? Ступайте. На новолуние девки вас выволокут и у причала по обряду похоронят. Перед памятью матери твоей, Рен, аж...» Тетка прижала руки к желудку. Потом продолжила деловито, как ни в чем не бывало. «Вода глубже станет, змею призывайте. Тут ее место, волшебное, дышать и ясно видеть научит. Холодно там, много сил отдать придется. Рыб и нечистую мелезгу обходите стороной, а не живых и подавно». «Мост встретится!» Мастерица остановилась. Рен подумал, что та вспоминает дорогу, но, приглядевшись, понял, тетка без памяти от страха и молчит, не желая выдать себя стуком зубов. «За ним ждет страж. Он вас или... Ну, или дальше проводит, в тихую заводь. Это уже храм. Там задерживаться надолго тоже не стоит». — О, можно забыть, зачем пришел, и остаться навсегда? — прошептал Атриан. — Нет, закончишься. Всю себя растратишь. Огрызок уцелеет. Злая Машенька. Рыбаков под воду тянуть, да воспоминаниями мучиться. А возвращаются оттуда? — спросила предусмотрительная братта. — Развитха, по собственным следам. — Так она говорит. Других провожают монахини, кто их не боится. Некоторые пропадали поначалу, но потом наши сообразили, как оттуда, из сырости до среди нежити, обратную дорогу находить. И вы поймете, чайник туны. Я буду змею просить, чтобы вас помиловала. Матушка охая приволокла и спустила вниз деревянную лестницу. Если мастерицы пользовались только ею, значит, их вальяжная неповоротливость была наигранной. Зюска с Бреттой почти одновременно соскочили с края земляного колодца в глубину. Штеллер спустился по ступенькам. Триан осталась наверху. «Никак», — сочувственно донеслось снизу из темноты. Триан замотала головой, разбрызгивая слезки. «Ох, горе мне с вами недогадливыми!» Агниса покачала головой. «Шляпку-спрятку ей наденьте. Зюзки она точно не идет. А вот этой девочке...»